рет Марья Алексеевна с утра была в хлопотах. Готовясь встретить гостей иять его родню, она беспокоилась как бы в чем не оплошать. Люди были столичные, новомодные, а у ней нет этой тонкости в обращении. Зал убирали, тёрли мелом фамильные подсвечники, выметали ссоры синей, и ссору было много. В глубине души она считала основательным местом и вообще основным местом своей жизни, Город Липецк, невдалеке от которого была усадьба ее отца, и в котором она оживала барышня. Город был чистый, главные улицы обсажены дубками и липами, груши, вишен, горы, девки в безрукавках, расшитых сорочках. А липы как раз в такую пору цвели, от них шел густой приятный дух. Приезжали летом самые лучшие люди, самые нарядные, сановные из столиц, купаться в липецких грязях. На чугунные заводы посылали самых лучших и тонких офицеров из столицы с поручениями по артиллерии. И когда она выходила замуж, ей все завидовали, хоть и притворялись, что равнодушны, и даже посмеивались, что идет за арапа. Был по морской артиллерии, любезен до пределов, весь как на пружинах. Страстен и на все готов для невесты, а оказался злодей. Будучи нагло покинутой с малолеткой дочерью на руках, без всякого пропитания поехала она в деревню к родителям. Но родитель был уже стар, а раб, вторгшийся в семью, омрачил его жизнь, и он от паралича скончался. Так араб стал двойным злодеем. После смерти отца Марья Алексеевна жила со своей матерью и маленькой дочерью в лютой бедности. Иной раз в доме не было черствого хлеба. Дворня бегала от них, боясь умереть голодной смертью. И Марья Алексеевна, которой пришлось потом ни вдовой, ни мужней женой жить с дочкой и в деревне Суйде под Петербургом на хлебах у свекра Арапа, и в Петербурге, и теперь в Москве, считала все эти места непостоянными и неосновательными, не обживала их. Она привыкла пустодомничать. У свекра ара жила она в суйде на антресолях. В Петербурге у нее был собственный домик в Преображенском полку. Потом она этот дом продала и перебралась с надеждой в Измайловский полк. Ее братья были офицеры, муж, хоть и злодей, морской артиллерист. И она чувствовала себя военную дамою. Житье было походное. Зорю бьют, вставать, гарнист к обеду. Мимо окон брицали сабли, позванивали шпоры. Они с дочерью поздно вставали и садились у окошек смотреть на прохожих. Надежда подросла. Там, в Измайловском полку, к ней и посватался свойственник, гвардеец, капитан-поручик. Марья Алексеевна была урожденная Пушкина — И Сергей Львович приводился ей троюродным братом. По справкам оказался человек состоятельный. Предложение, разумеется, принято. Молодые переехали в Москву, она теперь гостила у них. Для порядка. И опять попала она на антресоле, как когда-то у свекра Арапа. Только теперь с внучкой Ольгой. Людей Мария Алексеевна перевидала много. Привыкла улещать и одергивать чиновников, с которыми приходилось возиться по тяжбе с преступным мужем-двоеженцем, ценить людей, дающих приют и ласку, и опасалась, чтобы не осудили и не сочли бедной. Теперь пошла мода на образованность, на бледный цвет, все изменилось. А Липецк, как был, так говорят, и стоит. У ней на руках теперь было все зятево хозяйство – Небольшое, но трудное. Дворня невелика, но распущена и отбилась от рук. Повар Николашка пьяница и злодей. Все люди ленивые, как мухи, руки, как плети. И все врут. Счастье еще, что привезла с собой кой-кого из дворни, испытанную мамку и няню и Иришку. Доходы поступали против ожидания в эти годы туго. Марья Алексеевна не скрывала своего разочарования. Решительно невозможно было понять, богат или беден Сергей Львович. Тысяча душ – легко сказать, а сахару в доме нет. И в лавочку – задолжали. Все лежало на ней одной. Сергею Львовичу только бы юркнуть из дому. А надежды на порядки ей не нравились. И она не доверяла ее уменью устроить жизнь. Марья Алексеевна не раз подмечала в дочери ни свои черты. Она и лицом пошла в отца, в арапа. И ладони у нее темные, желтые. И какой-то нездешний, не липецкий холод, равнодушие и леность. По целым дням ходит в затрапезе, кусает ногти, а потом вдруг как муха укусит. Все вверх дном. Мебели переставлять, людей учить, картины вешать, тарелки бить. А Липецк как стоял, так, говорят, и стоит. «Ришка, на кухню сбегай! Николашка-поросенка зажарил ли? Шампань-то в лед, дура!»